Глава двадцать первая. Клиника. Часть третья. После экскурсии по клинике профессор Гелерштейн снова привел меня в свой кабинет и еще раз уточнил, согласен ли я подписать все бумаги. Не скрою, сказанные им в подвальном зале слова слегка настораживали. Я задал кучу уточняющих вопросов, выяснил все детали, о которых только мог подумать, и в конечном итоге... Ой, до да кого я пытаюсь заинтриговать? Конечно, я согласился. Не было ни одной причины, по которой с моей искрой могло что-нибудь случиться. А если такая и обнаружится, то только во время первичного осмотра, и я об этом так или иначе узнаю. Да и нарушать распорядок процедур я не собирался, так что... В общем, мы подписали все бумаги, и я перевел оплату за курс. Баланс 1 544 324 рубля. «Охренеть, конечно. Но я рассчитывал, что оно того стоит. Так что расстраивался не слишком долго. Пару минут, не более». Вызвав одного из охранников, гиллерштейн велел ему проводить меня в апартаменты на втором этаже главного корпуса. Тот кивнул, и вскоре мы оказались на месте. Мне выдали ключ от простого резного замка, пожелали хорошего вечера и сообщили, что утром позвонят и вызовут на осмотр. Четырехкомнатные покои оказались просто шикарными». Просторная спальня с огромной кроватью, гостиная с кожаными креслами и огромным окном, из которого открывался вид на озеро с фонтаном, уютная кухня с мини-баром и даже небольшой тренажерный зал. «Нехило», — усмехнулся я, бросая сумку рядом со столом в гостиной. Вскоре появилась горничная. Она сообщила, что клиника обеспечит меня всем необходимым, от еды до чистых полотенец, а если потребуется что-то другое, я всегда могу позвонить администратору. Также мне сообщили, где находится столовая, и уточнили часы завтрака, обеда и ужина. Оставшись, наконец, один, первым делом я позвонил Илоне. Она встретила новость о моем месячном пребывании в клинике с легкой грустью, но быстро взяла себя в руки. «Держи меня в курсе каждый день, хорошо?» — попросила она. «Так приятно, что ты переживаешь за меня». «Переживаю, вот еще!» — Рыжая фыркнула в трубку. «Думаю, что ты свалил на меня кучу работы, а сам там прохлаждаешься». Я рассмеялся. Как продвигаются исследования записей Пеля? «По чуть-чуть», — призналась подруга. «Но я уверена, что найду что-то важное. Квалификации не хватает, чтобы разобраться с интегральными магическими схемами, но есть пара идей, как связать его теорию». «А как идет работа над зеркалами?» «Все в порядке». Поболтав еще немного обо всяких пустяках, мы попрощались, и я тут же набрал деду. Сообщив, где нахожусь, и что освобожусь ориентировочно 13 июля, я попросил его договориться с Юсуфом о встрече примерно в это время. — Сделаю, — хмыкнул он. — А ты богачом давно стал, что в таких местах теперь ошиваешься? — Не так давно. Я же рассказывал тебе о зеркалах. — А, находка для модников и модниц, точно. Много заработал. — Об этом я расскажу только налоговой. Дед посмеялся в трубку. ладно «Храни свои секреты. Пиши хоть иногда, как там процесс идёт. А я пока поговорю с Юсуфом и сам вылечу в Баку на пару дней раньше тебя, чтобы подготовить почву». Договорились. 13 июня 2031 года. Клиника «Тихое место». Облаков лес. Утро началось рано, в 7 часов. Меня разбудила горничная и отвела на завтрак, в небольшую столовую на первом этаже. Тут был шведский стол, и, набрав себе еды, пакет с авокадо и курицей, круассан с ветчиной и сыром, апельсиновый сок, я осмотрел зал. Наконец удалось увидеть всех пациентов разом. Их было всего восемь. Все молодые люди от восемнадцати до двадцати пяти. Четыре мужчины, четыре женщины. Четверо сидели в одиночестве, четверо парами. Я увидел, как сидящий в центре зала вчерашний знакомый, Василий Трубецкой, приветливо махнул мне рукой, приглашая присоединиться к нему. «Доброе утро!» Я поставил поднос перед ним, не став отказываться от возможности завести новые знакомства «Привет!» Улыбнулся вихрастый парень, одетый сегодня точно так же, как вчера, в джинсовый костюм. Только футболку поменял на другую, не менее цветастую. «Как тебе на новом месте?» «Роскошно!» Не стал кривить я душой. «Обслуживание тут высшее». «Это да. У нас в поместье и то не так культурно», — рассмеялся мой собеседник. «Волнуешься?» «Да не особо». «Ну да, ну да. Все ж тебе сама императорская семья рекомендовала. персонал с тебя пылинки сдувать будет». Я отпил сока и посмотрел на Василия. «Уже поползли слухи, да?» «А чего ты хотел?» — хмыкнул парень. «Это ж маленький мирок, тут новости быстро разносятся». Я снова оглядел зал и поймал на себе пару заинтересованных взглядов. Заинтересованных и очень уставших. «А чего еще болтают?» «Да о чем тут только не треплются!» — махнул рукой Василий, закидывая в рот огромный кусок лосося. «Шплетни, скандалы жделки радишелей. Все как обычно!» Перебрасываясь незначительными фразами, мы прикончили завтрак и направились к западной башне, сопровождаемой одним из целителей. Оказалось, что у Василия сегодня вторая процедура, и им все еще занимаются основные специалисты. Я пропустил его вперед, и когда один из целителей велел мне подождать пару часов, отправился изучать окрестности. Вернувшись, я застал Василия, выходящего из больничной палаты, на втором этаже. Парень показал мне большой палец. «Нормально — Нормально? — спросил я, проходя мимо. — Пойдет. Надо только отлежаться, а то изнутри все жжет, будто все Каролина и Риппер натерли. Я посмеялся и поднялся в кабинет Геленштейна-младшего. «Можно?» «Марк, доброе утро! Заходи!» Дмитрий встретил меня с улыбкой, но я чувствовал легкое напряжение. Первичный осмотр — дело простое, но уровень специалистов в этой клинике высок, и они будут копаться в структуре моей искры. Что, если они обнаружат что-то необычное? Например, следы магии пожирателя. Ха, интересно, как они поступят, если поймут, что я не совсем обычный маг?» Вот тут даже представлять не надо. Полиция, военные, инквизиции громкие заголовки новостных лент, интервью со всеми, с кем я общался последний год. Представляю лицо Юсупова, когда он о таком узнает. Тряхнув головой, я отбросил эти идиотские мысли. Ничего они не узнают. Пожирателя можно определить только, когда он сам себя проявляет. «Расслабьтесь, Марк», — сказал Дмитрий, видимо, заметив мое настороженное выражение лица. Он подключил к моей груди и рукам несколько датчиков. «Это просто стандартная диагностика!» Я кивнул. Дмитрий несколькими точными паутинными заклинаниями присоединил датчики к компьютеру и активировал программу сканирования. Я тут же почувствовал, как чужая энергия скользит по моим каналам, проходит через искру, изучая ее структуру. Это продолжалось минут пять, пока младший Гелерштейн делал какие-то пометки в планшете и изменял интенсивность энергетических волн. Затем он отключил датчики и снова улыбнулся мне. «Что ж, у тебя всё в порядке. Энергетика слабая, на уровне нижнего порога ученика, сильно смешанная, что неудивительно для неведомого, никаких перекосов, вообще никаких, это редкость даже для таких, как ты». «Обычно неведомые всё равно в чём-то преобладают, но у тебя всё сбалансировано до десятых долей процента. Честно признаться, я такое вижу впервые». «Это хорошо или плохо?» «Скорее хорошо. По большому счёту ты развиваешься очень равномерно и либо можешь стать универсальным универсалом...» Он хмыкнул своей тавтологией. «Либо, если сосредоточишься на каком-нибудь направлении, оно будет развиваться очень быстро за счёт уже сформировавшейся основы». — Быть универсалом заманчиво, конечно, — согласился я. — Но вершин мастерства в таком случае не достичь, верно? — Амбиции, — улыбнулся Дмитрий. — Понимаю, понимаю. Да, ты прав. — А насчет выбора направления? Я помолчал, прикидывая варианты. — Разумеется, ограничивать себя я не собирался, это было бы верхом идиотизма. Однако механика мне было интересно потому что в Аркануме нам пока никто не рассказывал ни о чем подобном. — Как это вообще возможно? «Да просто на самом деле, как с физическими тренировками. Выбираешь интересующее направление и занимаешься в нем, пока искра не перестроится». «Ясно. Итак, если вопросов больше нет, предлагаю перейти к настройке твоей энергетики для первой процедуры. Придется подождать пару часов». «Хорошо». Мы отправились в больничные палаты на втором этаже. Одна из дверей была закрыта, и за ней слышалось гуденье. Не удержавшись, я глянул туда магическим зрением, но ничего не увидел. На стенах и двери висело сильное экранирование. Дмитрий велел мне лечь на удобную кушетку и равномерно циркулировать энергией внутри искры, а затем, убедившись, что я понял и делаю все как надо, развел руки и начал процедуру. Она оказалась сложной, долгой, но безболезненной. Я снова попробовал посмотреть на происходящее магическим зрением, и на этот раз удачно. Дмитрий использовал серию заклинаний, которые мягко корректировали потоки в моей искре, усиливали и дополняли их его собственной энергией. Это было сродни тому, как тонкая сетка пытается обволочь неньютоновскую жидкость. Бессмысленно в долгосрочной перспективе, но на какое-то время хватит, чтобы создать армированный каркас. Я видел, насколько это колдовство тонкое и мощное, и невольно восхитился умениями молодого мужчины. Воистину, Он достиг немалых высот в целительном искусстве, раз способен на такое. «Отлично!» Закончив через два часа, Дмитрий отключился от своего заклинания, теперь существующего в моей искре без поддержки. «Теперь у тебя есть два часа для медитаций. Можешь воспользоваться специальным залом на первом этаже главного корпуса. Полагаю, нужно попытаться сохранять энергетику в состоянии максимального покоя как можно дольше?» угу удивился Геллерштейн-младший. — А ты быстро схватываешь. — Нетрудно догадаться после всего, что вы и ваш отец мне рассказали. — Да, ты абсолютно прав. Оставайся в состоянии покоя искры как можно дольше. Затем тебя снова просканируют и отведут к Буковицкому. Я покинул башню Дмитрия. Один из лекарей проводил меня до зала медитаций, дал базовые инструкции — уж в чем-в чем, а в них я не нуждался, так как освоил эту технику едва ли не в совершенстве — и ушел. В зале с циновками и прохладным воздухом с легким цветочным запахом кроме меня медитировала лишь девушка, которую я заметила еще вчера. Маргарита Рыльская. Анимат находилась в прострации и даже не заметила моего появления. Что ж, я тоже не собирался пренебрегать выданной задачей, так что сосредоточился на деле. Время пролетело незаметно, и через пару часов за мной вернулись, чтобы отвезти в Восточную башню. Игнат Буковицкий едва ли удостоил меня парой взглядов. Старик взял у меня кровь и слюну, на полчаса сосредоточился на своих колбах и ретортах, проводя какие-то анализы, а затем еще час смешивал эксклюзивные для меня зелья. На этот раз из лаборатории он меня не выгнал, и, активировав свое магическое зрение, еще раз я понял почему. Он каким-то образом совершенно незаметно для меня связал мою энергетику и оборудование, в котором варились зелья, А когда закончил, отвел в турецкий зал на втором этаже, выдал четыре запечатанные колбы и мудрёное расписание, как их нужно пить. За всё это время мы не перемолвились с ним ни словом. Единственное, что он сказал, и убедился, что я услышал. «Тайминг и интервалы соблюдать обязательно. Сиди с секундомером и внимай. Ошибёшься больше, чем на десять секунд, последствия будут неприятными, а тебе к оплате добавят сумму на расходнике». — Можешь не сомневаться, твой кошелек в таком случае сильно похудеет. — Кошелек. Реально говорит, как в прошлом веке. Вкус у зелий был максимально отвратительным, как будто могильную землю со сгнившими потрохами сварили вместе, добавили прокисшего пива и сверху все это залили какой-то желчью. Фу! Но, тем не менее, пришлось пить. Морщиться, кашлять, но пить. Таймер тикал. Поставленный рядом со мной лекарь бесстрастно наблюдал за процессом, а я давился и пил. Эффекта, которые оказывают эти зелья, к сожалению, мне обнаружить не удалось. Все-таки прямого эффекта на энергетику они не оказывали, только на сам организм. Но вот та армированная сетка заклинаний Геллерштейна-младшего, окутавшего мою искру, стала полностью неподвижной, будто бы ее зацементировали. «А, так вот зачем эти зелья? Закреплять результат настройки каркаса для усиления? Надо бы запомнить и попытаться узнать, из чего всю эту дрянь делают. Потом может пригодиться». Буковицкий после двух часов терзаний моего желудка вонючими снадобьями пригласил меня в лабораторию и снова взял кровь и слюну. Он провел анализы и, буркнув что-то вроде «все в норме», внес данные в планшет и велел убираться из его башни. Следующий за мной по пятам лекарь в белом халате сообщил, что сейчас время обеда, а затем я могу быть свободен до шести часов вечера и волен заниматься чем угодно. Я был рад перебить вкус отвратительных зелий и с удовольствием пообедал пастой карбонара, пиццей, салатом «Цезарь» и выпил сразу две чашки крепкого кофе, закусив медовым тортом. «Вижу, аппетит у тебя разыгрался не на шутку», — усмехнулся Трубецкой, с которым мы снова сели за один стол. «У меня в первые дни так же было». «Как тебе вообще все эти процессы? Замечаешь разницу?» «Пока не особо», — признался Василий. «И усталость каждый раз после этих баракамер такая, что просто никаких сил нет. Сплю по десять часов до следующего утра, и потом еще сутки восстанавливаюсь. Но Гелерштейн говорит, что так и должно быть». «Ясно». «Какие планы до шести?» «Да, честно говоря, никаких. Перекинемся в картишки?» Трубецкой тут же взял быка за рога и выудил из кармана колоду дорогих карт. Они замелькали межеву пальцев, невольно заставив меня восхититься мастерством, с которым пластиковые карточки кружились и выписывали узоры. — По маленькой. Тыщенку для начала, а там посмотрим. — А ты, я вижу, азартный. — Не без этого. Ну, какая радость в жизни, если в ней нет азарта, а? Я в ответ на такое только хмыкнул. — Ну, давай сыграем. — Преферанс, сачко, маньчжурское кольцо. Тут же начал перечислять мой новый знакомый. «Или по классике покер. Техасский холдем, Амаха, с добором или без, с джокерами». «Притормози!» — рассмеялся я, глядя, как в руках Василия мелькают карты. «Пошли, что ли, куда-нибудь в другое место? Хотя бы к озеру. Погодка сегодня так и шепчет. «Давай, у меня там есть излюбленное местечко!» В общем, следующие три часа мы играли в пятикарточный покер. Трубецкой оказался, если не шулером, то очень опытным и хитрым игроком, и вскоре мой счет опустил на десять тысяч. В целом я плюс-минус на такое и рассчитывал. Усыпил его бдительность, а затем в три раздачи забрал все назад и еще десятку сверху. — Сильно! — почесал свою кудрявую голову Василий. — Никак не могу тебя раскусить. Еще одну! — Хорош на сегодня. Я отрицательно покачал головой. — Сыграем завтра. Целый день свободен. А вообще, я бы еще в теннис попробовал. Давно хотел. — Ну, тут я тебе не помощник. Трубецкой убрал карты в карман. — Спроси, Пожарскую или Рыльскую. Они обе играют. Вот только первая вообще ни с кем не общается, и все в одиночестве на поленке в лесу торчит, а вторая, сука, первостатейная. Капризная и требовательная, словно дочь самого императора. С ней хрен общий язык найдешь. — Спасибо за наводку, — поблагодарил я и отправился к себе. Позвонил Илоне, поболтал с ней, написал Ане и Арсу, узнал, как дела у братьев, сообщил княжне Долгорукой, что ее новое зеркало уже выехало, а затем немного поработал над новыми расчетами заменителя вкусов, которые забросил в последние месяцы. А без четверти шесть за мной вновь явился все тот же неприметный лекарь в халате и отвел в огромный подвальный зал для первой процедуры в магических барокамерах. Переодевшись и оставшись в одних плавках и халате, я направился к центру зала. Профессор Гелерштейн был уже там и лично руководил процессом настройки оборудования. «Первая процедура, Марк», — произнес он, поздоровавшись со мной и просканировав мою искру. «Вижу, все рекомендации вы сегодня выполнили на отлично, так что ничего не бойтесь. И будьте готовы к необычным ощущениям. Придется полежать долго, но не нужно переживать. Постарайтесь расслабиться и войти в состояние транса». Я кивнул и, отдав халат ассистенту, лег в барокамеру, установленную под углом в 45 градусов. Металлическая дверь закрылась, и вскоре я почувствовал, как вокруг меня начинает вибрировать энергия. Сначала было тепло, затем холодно, а затем моя искра начала пульсировать, словно ее наполняли новой силой. Включив магическое зрение, я увидел, как миллионы энергетических жгутов — вырастая из каждого сантиметра металлической поверхности, тянутся к моему телу и мерно накачивают его энергией. Постаравшись сделать так, как говорил Гелерштейн, я вновь погрузился в медитативное состояние и даже не заметил, как прошли долгие четыре часа. Когда процедура закончилась, крышка мягко уехала в сторону, и ассистент помог мне выбраться наружу. Я покидал барокамеру с легкой дрожью в теле, слабостью и тошнотой. «Все нормально». — спросил профессор. — Да, — ответил я. — Только чувствую себя очень слабым, как во время похмелья. — Это нормально, со временем привыкнете хмыкнул Гилерштейн. — Что ж, на сегодня мы закончили. Завтра отдыхайте и набирайтесь сил, а затем продолжим. Пока он что-то обсуждал со своими подчиненными за панелью управления, я снова посмотрел на барокамеры и взглянул на свою искру. Было очень любопытно посмотреть, изменилось ли в ней что-то после первого сеанса, и если да... Так. Стоп. Это что такое? Энергокаркас действительно укрепился. Та самая сетка, которую создал Геллерштейн-младший, буквально вросла в ядро моей силы, но теперь по всей энергетике перемещались крошечные, едва заметные даже моему магическому взору, крупицы... Проклятья? Но как? Как его в меня подсадили, я же весь день отслеживал свое состояние и смотрел на барокамеру перед началом процедуры. Остолбенев, я присмотрелся к чужеродным частицам повнимательнее и тут же понял, что они потихоньку, очень медленно, высасывают из меня жизненные силы. Настолько незаметно и медленно, что не обладая магическим зрением, никогда бы этого не понял и проходил с этой дрянью, пока она меня убьет. «Господин Апостолов». Заметив, что я замер у входа, Гелерштейн накликнул меня. «С вами все в порядке?»